Глава 3. Кристофер Томас Дайан Перкинс-Ванс едет в темноте к лагерю сосна. Все, что ей на данный момент известно, Хьюс находится в опасности, без прикрытия преследует человека, обладающего невероятным талантом исчезать бесследно. Она почти уверена в том, что к моменту, когда она прибудет на место, парни и след простынет. Или хуже. У него может быть оружие, он может применить его, Вот почему на ней бронежилет. У Хьюза его нет. Перкинс Ванс проезжает мимо машины егерской службы цвета хаки, припаркованной на обочине подъездной дороги, и направляется прямиком к столовой. Вокруг не души. Выходит, осторожно оглядываясь, и зовет. «Сержант Хьюз! Сержант Хьюз!» «Я 1046», – отвечает тот. «Это код полиции штата Мэн, означающий взятие под стражу». Беспокойство Перкинс-Ванс быстро проходит. Завернув за угол здания, она видит разбросанную по земле еду и человека, лежащего на животе, руки за спиной. Столкнувшись с Хьюзом, изумленный вор рухнул на холодный цемент без всякого сопротивления. Вот только под стражу его никак не взять. Рукава толстой зимней куртки не дают застегнуться наручникам Хьюза. Перкинс-Ванс достает еще одну пару, раздается щелчок. «Готово. Теперь точно 10.46». Они помогают мужчине сесть, затем ставят на ноги. Вытряхивают из его кармана все, что там есть. Шоколадные с Smarties, часы Armitron, ключи с брелоком-клевером и проверяют рюкзак и спортивную сумку на предмет оружия. Он может оказаться кем угодно – террористом, убийцей. Они понятия не имеют, с кем имеют дело. В итоге находится лишь мультитул «Леверман». На нем памятная гравировка «Лагерь Сосна», 2000 год, 13 лет назад. Мужчина послушно следует их приказам, но не отвечает ни на один вопрос и не называет свое имя. Он не смотрит в глаза и не хочет разговаривать. Во время обыска им так и не удается найти его документы. Только бумажник муфляжной расцветки на липучке, внутри немного наличных. Деньги явно очень старые. Некоторые купюры покрыты плесенью. Время позднее, 2 часа ночи. Но Хьюз все же звонит менеджеру лагеря Харви Чесли. Тот говорит, что уже выезжает. У Хьюза есть ключ от главной двери столовой. Челси отдал его ему, благословив напоследок. Все что угодно, лишь бы поймать отшельника. Он отпирает дверь, включает свет и вместе с Перкинс Ванс ведет грабителя обратно, туда, где тот только что похозяйничал. Пустая столовая напоминает огромную пещеру, где каждый звук отдается эхом. На полу нежно-голубой линолеум. Сводчатый потолок поддерживает толстые еловые стропила. Сейчас не сезон, и вся мебель, столы и стулья расставлена вдоль стен. Ряд окон расположен на стороне, выходящей к пруду, но в темноте сквозь них ничего не разглядеть. Полицейский вытаскивает на середину комнаты металлический стул с бордовым пластиковым сиденьем, и сажают на него подозреваемого, за спиной у которого позвякивают наручники. Они ставят напротив белый раздвижной столик, берут пару стульев, садятся. Мужчина все еще молчит. Лицо его непроницаемо и спокойно. Это начинает действовать на нервы. Человек, только что пойманный на месте преступления, не должен быть молчалив и пассивен. Хьюз начинает думать, не псих ли тот часом. На мужчине новый на вид джинсы. Серый свитер с капюшоном и вполне приличная куртка Коламбия. На ногах крепкие рабочие ботинки. Честно говоря, выглядит он так, будто только что приоделся в торговом центре. Рюкзак у него тоже хороший, фирменный, LL Bean. Лишь очки в толстой и грубоватой пластиковой оправе выглядят давно вышедшими из моды. На нем ни капли грязи, подбородок покрыт легкой щетиной, от него не пахнет. Волосы, по большей части спрятаны под шерстяной шапкой, аккуратно пострижены. Его кожа до странности бледна. На запястьях несколько заживающих порезов. Он выше среднего роста и широк в плечах. Перкин Ванс, как и многие полицейские, разыскивающие отшельника, всегда подозревала, что большая часть этой истории – миф. Теперь она почти уверена в этом. Не может этот парень жить в лесу. У него точно где-то есть дом или комната в отеле, и он просто время от времени грабит дома в округе. Вскоре появляются Чесли, смотритель лагеря, и еще один егерь. Чесли немедленно опознает часы, найденные в кармане грабителя. Они принадлежат его сыну Алексу, который оставил их в своем грузовичке на парковке сосны. Они недорогие, но ценные. Алексу их подарил дедушка. Тем временем... Старые механические часы на запястье пойманного мужчины опознаны смотрителем лагеря Стивом Тредвиллом. Это подарок от компании Subpifying Paper Company в честь 25-летия работы Стива на заводе. Комната наполняется шумом и гамом, и спокойствие подозреваемого понемногу улетучивается. Он по-прежнему тихо сидит на стуле, но вскоре ему явно становится не по себе. Руки начинают трястись. У Хьюза возникает идея. Их первая встреча вышла пугающей и травматичной, но, возможно, Перкинс Ванс сможет создать более спокойную атмосферу. Хьюс выпроваживает всех мужчин сквозь вращающуюся дверь на кухню и оставляет ее с отшельником один на один. Некоторое время она ждет, когда он придет в себя. Этот загадочный случай занял большую часть из ее 18 лет в полиции. Она снимает с него наручники и вновь надевает их так, чтобы руки мужчины оказались перед ним. Теперь он может сесть поудобнее. Хьюс возвращается с бутылкой воды и тарелкой печенья. Затем вновь исчезает на кухне. Перкинс Ванс опять снимает наручники. Теперь уже насовсем. Мужчина делает глоток воды. Он был пленником более полутора часов. Возможно, он уже понял, что на этот раз улизнуть не удастся. Спокойным голосом по пунктам Перкинс Ванс зачитывает его права. У него есть право хранить молчание. Она спрашивает его имя. — Меня зовут Кристофер Томас Найт, — произносит отшельник.